Глава шестьдесят седьмая. Допущенные к охоте. Из-за ширящейся в стороны туши неправильного кита никак не получалось увидеть, вышла ли уже на позицию лодочная армия Теанаса, хозяина теплого пара и теплой воды. Похоже, она несколько отставала. Ну что же, тем больше почести будет у него, великого дузека. Вдруг ему даже присвоят новое имя. Например, убивший сросшихся плавниками китов. Или... Ладно, сейчас под приятное и вселяющую некоторую уверенность гудения вращающейся в руке девятихвостки было не время обдумывать будущее, наблюдаемое только благими огненными рыбами. И может быть, что оказалось бы очень желательно еще и допущенным голосам, хотя в данный миг в условиях неведения, вызванного заслоненностью, или там закитослоненностью, как лучше, берега самой высокой земли, явилось маленькое подозрение – А что если рчажеек будущее все-таки действительно наблюдает, но просто не доводит до своего молодого вождя? Вдруг, зная расклады, он переставляет фишки и меняет картину так, как ему лично хочется. Однако думать такое сейчас было просто-напросто нельзя. Все допущенные к охоте, и даже недопущенные, ведают, что удача броска любым из видов многохвосток определяется не только глазом и опытом, но и уверенностью метателя. Так что уж лучше сейчас размышлять о том, сколько благие времена опустятся на обе страждущие земли, когда два племени разом выполнят эту трудную, опасную миссию. Мясо таких огромных сросшихся гитов хватит на очень долгие времена. Совсем не придется более тайно во время ныряния огненных рыб пересекать расстояние между берегов и просачиваться сквозь кустарник, дабы схватить какого-нибудь зазевавшегося высокого. предназначенного в разделку. Доблестные народы станут дружить, возможно, они даже будут обмениваться невестами, или, о счастье, высокие позволят длинным свободно пройти и поглядеть на останки паучьего идол ряженых, или даже вождь Теенассы милостливо позволит посетить волшебное место, где бьют из земли теплый пар с теплой водой. Конечно, тогда он, великий дузек не тонущий, разрешит и Те Нассе, и жрецу высоких кинки, съевшего главного ряженого, а также всем тамошним допущенным, посетить святилище черепов и копий. Кстати, тогда уж придется перестать ссориться со ждущим длиной ночи. Все-таки это как-то нехорошо, когда два самых знатных человека племени не ладят. Придется признать его заслуги. Но, тем не менее, насчет ритуальных жертв требуется оставаться твердым. Ведь если уж и такое великое дело, как сейчас, запросто или весьма малой кровью получится осуществить без предварительных человеческих подношений Медузе, тогда уж все понятно ясно. И, между прочим, колдун чажеек вполне может удовлетвориться, ведь если удастся вспороть на берегу этих китов, то оттуда получится добыть столько ряженых, что их хватит на любые помпезные жертвоприношения с лихвой. Ладно, пора отбрасывать прочь не только плохие, но все остальные отвлекающие мысли акули зубы заряжены помощником шамана под личным наблюдением здесь все четко настраиваемся на точный и решительный бросок